Поединок с судьбой. Радиоспектакль по роману Александру Дима ⁇ 20 лет спустя ⁇ Часть 3. Слава богу! Кажется, успели. Успели, господа. А вон там какой-то человек. Где? Это, кажется, Шкипер Роджерс. Матоз, где ваш платок? Давайте сигнал. Сейчас. Милорд, я здесь, я здесь. Ну, вот и ответ. Вижу, вижу, милорд. Да-да. Это ответный пароль. Я узнал вас, узнал. Но послушайте.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 Чёрт, Ой, какой низкий потолок. Что это? Склянки. Йод половины двенадцатого. Эй, шкипер! А -а -а. Сколько людей на Филуке? Четверо, сударь. А я пятый. Д'Артаньян, да что с вами? Вы как будто опасаетесь. ну на на Все хорошо. Мы на Филуке, идём во Францию. Слишком хорошо, Портос. Это и странно. А, перестаньте да. гаркать. Я хочу есть. Спать. А, каютка маленькая. Хм. Но на одну ночь сойдет. Ну, что, Хорошо, что мы все вместе. Да. Так, спокойней. Да, уж. Устраивайтесь. А я осмотрю филоку. Шкипер! Идемте. Слушай.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 По-разному по будет, сударь, по-разному же. Как будто все в порядке. Не похоже, чтобы тут была засада. К утру мы должны быть в Болоне. Да-да, к утру вы будете в болоне, сударь, будете. Ну что ж, любезный, пойду-ка я спаю. Спокойной ночи, сударь.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 Счастливец Портос. Храпит, как у себя в замке. Попробуем и мы заснуть, друзья. 12 часов. Ах, чап, побери! Пить хочется. Ну что ж, давайте кружку, рамис. Я сейчас принесу там в трюме 5 бочек портвейна. О -о -о, отличная да, идея. Там. У одной бочки, по-моему, даже кран есть. Неудобно. Надо попросить разрешения, Д'Артаньян. <свят> вот еще. Все, что вокруг, Атос, принадлежит Богу. <свят> Я сам попрошу разрешения у Бога. <свят> несите, несите вино, Д'Артаньян. Я быстро проскользнул, как выше.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 Аромеис? Аромеис? Дартаньян, что с вами? Ничего. Вы в крови? Вы ранены? А, ничего, все в порядке. Объяснять нет времени. Будите Партоса, только тихо. Ага. Я разбужу Атоса. Вставайте, Портоса. Что? Атос, проснитесь. Дартаньян, в чем дело? Господа, слушайте. Хозяин Филуки, полковник Грослов. Что? В бочонках порох.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 За мной. Вперёд! Фонарь! Гасите фонарь! <звы> ну что? Все здесь? Все в шлюпке.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 Ах, скорее бы во Франции! Все родное, знакомое, близкое сердцу. Да? Даже кардинал Мазарини, а, Дертоньяр? Ой, почисти! Я о нем и забыл! Лучше было бы, если бы он забыл. О вас.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 Я итальянец, коменш. я и сам умею надувать людей, но не терплю, когда надувают меня. Они вернулись? Наверное, в Англии им больше делать нечего. Капитан Комэнш, берите отряд гвардейцев и скачите в Булонь. Арестовать изменников! Всех четверых, ваше высокопресвященство?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 Самки крепкие запоры. Вот и в лонь. Теперь разойдемся, друзья. Я не понимаю, Д'Артаньян.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 С кем? Прощайте. Идем в пасть кардинала Мазарини. Неизвестно, кто раньше попадет в эту пасть.